Нулевой. Том 6. «На руинах мира». Автор Алекс Бредвик Озвучивает Денис Любомирский. Глава 1. «Вы готовы?» – прозвучало у меня в наушнике, на что я ничего не отвечал. Его передо мной был патрульный отряд в метрах десяти, но смогла ответить лиса, так как была куда дальше. «Готовы?» Спокойно, ровно, без столики эмоций, ответила она, а я чувствовал ее пристальный взгляд на себе. Сейчас мы находились в трех километрах от столицы всей нашей планеты, о которой до недавнего времени вообще не знали. Тут проживало что-то около ста тысяч человек, и все они были буквально зомбированными обслуживающим персоналом. Во время прошлых стычек с патрульными я смог выяснить, что ни у одного из них нет чипов в голове. Вообще. Все просто идейные, всем с самого детства вбили в голову мысли, что текущее правительство, в частности и клан Грей, в общем, непоколебимые. Иван был где-то в 10 километрах от нас, собирал из океана целую армаду тварей, которую удалось провести через множество водных кордонов. Кто же знал, что они, этот чертов тропический континент, будут оборонять лучше, чем всех жителей планеты вместе взятых? Ни одна тварь пустоты сюда не пробралась. Ни один метеорит не упал. И все потому, что именно здесь сидит правительство. Именно отсюда они повелевают судьбами всей планеты. И именно здесь их клан Грей и бросил. И это было самой шикарной новостью, которую нам удалось разузнать на космической станции. Которая была в прямом подчинении у города. Клан Грей просто перестал выходить на связь с правительством. Они просто оставили этот проект, признав его провальным. Ведь они заигрались и не уследили за проблемами. Что была пройдена критическая точка невозврата, и люди начали сами по себе все понимать. Из-за чего пропажи стали более заметными. Правительство перестало быть богами, и они потерялись, закрылись для всего остального мира. А что до клана Грей? Им точно не до нас. Они развернули полномасштабную гражданскую войну против остальных кланов. Они сокрушили уже много кого, а кого-то просто поглотили. Только красные и белые им противостоят. Только они. И все. Но именно сейчас это имело мало значения. Мы окружили город. Наш космический корабль завис над ним в режиме маскировки. Мы не хотели его использовать, хотели пробраться, но все округу придется выжечь, если не получится прорваться за периметр стен города, если не выйдет прорвать оборону врага. Это был запасной план, который не должен был быть реализован. Вокруг города же все занимали свои позиции, незаметно снимали патрульных, подбирались как можно ближе к точке, откуда будет удобнее начать бросок. У нас не было техники, только наша собственная броня. А врага... У правительства тут было все. В том числе многотысячная армия с несколькими сотнями ракет различного предназначения. Техника нас бы точно выдала. Позволила бы врагу нанести по нам превентивный удар. Мы не могли позволить себе такую роскошь. «Алисия», — наконец смог сказать я, когда патрульные отошли подальше. «Что у нас по периметру?» У меня шлем сбоит. Тут что-то мощное работает. Нарушают работу электроники. А использовать свои способности не могу. Сразу сам себя выдам. Примерно две сотни человек. Продолжала она говорить так же спокойно, как и в прошлый раз. По периметру сейчас без перерыва бродит около 30 человек. Человек 10 ходят по стенам аванпоста, недалеко от различных орудий. Техники... Три танка, два бронетранспортера, одна единица воздушной техники. Сложно определить. Запущены двигатели, сильный тепловой фон и задымленность. Ага. Задумался я на миг, прикидывая свои шансы. Получается, одному лучше не соваться. Прикончат сразу. Иван обратился я ко второму члену своей команды. Что там с тварями? Скоро они будут на суше. Минут... «Через пять», — с натугой проговорил он, ибо после кома ему было сложно контролировать даже одного монстра, не говоря уже о паре сотен, причем различных классов. «Они уже почти на суше. Потом к вам еще минут десять. Подождите». «База», — тут же связался я с нашим кораблем. «Готовность 15 минут». Мне нужны сведения об остальных отрядах. У меня с ними связи нет. Глушат напрочь все тут. С вами удивительно, но устойчивое. Разные длины волн. Спокойно отозвался Сойн, который был на своем корабле, управляя всей операцией с неба, пока я был на Земле вместе с Ангелом. А вообще... 30% процентов группе еще не заняли позиции. Определенные трудности, но процент стремительно растет, так что думаю, что к обозначенному тобой времени все будут на своих местах. Ангел прикрывает, если что». «Понял». Нахмурился я, смотря как приближается очередной патруль. «Я опять в тишину. Если что, леса ответит. Прошу сообщить, если большая часть отрядов займет позиции для штурма». Ответом мне была тишина. Я знал, что Соин меня услышал, ведь он всегда ценил тишину больше общения, особенно последнее время. А пока у меня было время ожидания, я мог подумать о том, что вообще привело нас сюда. Ведь произошло многое, очень многое за последние два месяца, и наша численность возросла более чем на 50 тысяч человек. «На Сатра нам удалось найти огромное количество союзников. Некоторых приходилось убеждать, с некоторыми сражаться. Но в конечном итоге мы смогли увезти с континента огромное количество людей. Все хотели спастись от монстров тьмы. Все хотели жить, поэтому Космическая станция стала для многих вторым домом. Но не все из 50 тысяч человек были бойцами». Всего 10 тысяч мужчин и женщин имели опыт сражений, и лишь 8 из них согласились продолжить сражаться дальше. Ради нашего будущего, ради будущего всей нашей планеты мы не заставляли, просили, и те, кто согласился, стали нашей армией. И после долгих боёв, после того, как нам удалось собрать всю нужную информацию, мы прибыли сюда. На этот континент, на который якобы переселили всех с прибрежной линии. Но самое страшное было в том, что приходилось спасать людей на восток. Приходилось врываться в гибнущие города и оттуда вывозить сотни выживших. И топливо. Это было первостепенным. Ведь без топлива мы бы не смогли ничего делать дальше. А люди... Мы для них казались спасителями, но они по факту просто были для нас побочной целью. Не получилось бы, мы бы не сильно переживали. По крайней мере, я. Я жесток. Я это понимал прекрасно. Мне не было жаль людей, я сражался ради них, но раз они сами не хотят защищать себя, почему я должен защищать их? Они жили в рамках этого режима, они соглашались с ним. Значит, косвенно поддерживали его, а может и просто ни о чем не подозревали, но в любом случае, большая часть населения планеты умрет, этого не миновать. Остаткам же придется восстанавливать мир и учиться жить заново, и главное, объявить о своей независимости после того, как будет свергнуто правительство. А после разобраться с тьмой. Но правительство и этот город... Первостепенные. Именно тут стоит единственный на планете ретранслятор сигнала прямиком на всю галактику, по крайней мере на секторе человечества. Только отсюда мы сможем получить доступ к информационному пространству человечества и понять, что вообще происходит в мире. Полноценно, а не урывками, как нам сейчас удалось. Надоело всем собирать крупицы информации. Нужно действовать решительно и неотвратимо. На позиции 90% отрядов. Раздался будничный голос Соина. В принципе, можно начинать операцию. Как у вас обстановка? Отряд 0. Стабильно напряженная, отрапортовала леса. Противник в готовности постоянно, но не в полной. Часть бойцов отдыхает, но явно по тревоге смогут быстро экипироваться. Нужно действовать быстро и слаженно. Иначе ничего не выйдет и просто потеряем огромное количество людей. После захватив технику противника на аванпостах, нужно будет предпринять удар по внешнему кольцу стен, разрушить их и прорваться уже внутрь. Также план был в том, что нуль все откроет нам, напряженно спросил Соин. А я лишь нахмурился, ибо мне очень не хотелось лезть туда, где вообще ничего не известно. Или планы резко поменялись. План, насколько знаю, остается тот же, но лучше подстраховаться и уничтожить часть периметра. «Часть защитного кольца, так будет проще, и запутаем противника», продолжила высказывать свою точку зрения Алисия, чему я не был удивлен. После того, как эти двое восстановились, они изменились. Если Иван просто физически ослаб, то Алисия, она изменилась психологически, в ней словно что-то сломалось, эмоций было минимум. Всегда спокойствие, всегда стабильность. Позволяла себе лишь редкие улыбки, но и те были словно натянутые. Мы с ней много общались на тему произошедшего. Но она клялась и божилась, что ничего практически не помнит. Только боль. Душевную. Сильную. Почему? Ответа нет. И не будет. Она закрылась. Но зато есть и положительный момент в этой истории. Она стала беспощадной. Она стала идеальным бойцом. С помощью своих способностей могла за сотни метров творить все, что угодно. Ей даже не нужен был прицел, чтобы стрелять из своей винтовки. Она могла буквально управлять каждой пулей с помощью своих мыслей. Это было невероятно и страшно. Я так не мог. Я мог только менять свое оружие, приспосабливать его, делать сильнее и все. Пока только так. Чемпионов тьмы я более не встречал. И не хотел. Они, по слухам, с каждым днем становились все сильнее и опаснее. А еще планета умирала. И нам нужно было захватить столицу, чтобы полностью расправиться с одним противником, который вставлял бы палки в колеса в борьбе с другими. Тима пробиралась к ядру. Во время одного из рейдов мы смогли захватить станцию геологического наблюдения и узнали достаточно много. Как она пробиралась через кору, как она пробирается через горячую мантию, нам неизвестно, но она стремится к ядру. Зачем? Это уже другой вопрос, ответ на который лучше не узнавать. Я подозревал, но моя догадка была весьма печальной. Моя догадка была весьма проста. Каким-то образом тьма хотела преобразовать всю планету, чтобы в будущем использовать ее как плацдарм для дальнейшего распространения. И этого мне хотелось избежать, предотвратить. А для этого нужно уничтожить всю тьму, всех ее чемпионов, которые служат источниками сигналов, а потом и всех монстров. Все отряды на позициях. Вырвал меня голос командира корабля из раздумий и наблюдений, сообщив весьма радостную новость. «Готовы?» «Пять минут», — снова за меня докладывала Алисия. «Твари Ивана все еще не приблизились к рубежу. Как только будем готовы к рывку, сразу подадим сигнал». «Хорошо. Тяжело. Очень тяжело», — почти прошептал Соин. «Но поторопите своего друга. На одном направлении что-то происходит, пока не могу понять, что». «Если вдруг нас раскроют, придется начинать раньше времени и задействовать резервный план». Только он успел договорить, как правее, где-то на расстоянии километра, по крайней мере так определяли датчики на моей броне, началась стрельба. Я про себя моментально выругался и тут же вскочил на ноги, устремившись к ближайшему отряду патрульных. «Да к черту все!» — крикнул я. «Нахер план! Нас раскрыли! Всем в атаку! соин! Херач по ним из всех калибров.